Глава сорок восьмая «Томас!» — прозвучала далеко иголка, словно эхо в долгом туннеле. «Томас, ты слышишь меня?» Ему не хотелось отвечать. Когда боль стала невыносимой, его мозг отключился. Томас боялся, что если он позволит сознанию вернуться, мучения возобновятся с новой силой. Сквозь веки просачивался свет, но только открой глаза, и снова утонешь в боли. Он не пошевельнулся. «Томас, это Чак! Как ты? Пожалуйста, чувак, не умирай!» В мозг ворвались воспоминания. Приют. Гриверы. Вонзающиеся в его тело иглы. Превращение. Память. Лабиринт не имел решения. Единственный путь на воле был связан кое с чем совершенно немыслимым. Страшным. Он был раздавлен навалившимся на него отчаянием. Томас со стоном заставил свои веки слегка приоткрыться. Взгляд наткнулся на пухлую мордашку с перепуганными глазами. Чак. Но тут страх во взоре мальчика сменился радостью, и улыбка озарила его лицом. «Пусть мир идёт к чертям!» Чак и был счастлив. «Ну, начнулся!» – звопил мальчик, никому не обращаясь, потому что в комнате больше никого не было. «Томас очнулся!» Томаса подбросило от его вопля, и он снова закрыл глаза. «Чак, ну что ты так разорался? Мне и без того тошно!» «Извини, но я так рад, что ты жив! Скажи спасибо, что хотя бы не целую тебя в засос!» «Только этого ещё не хватало!» Томас снова открыл глаза и заставил себя сесть на постели, прислонившись спиной к стене и вытягивая ноги. Все ныло, и суставы, и мышцы. Как долго я был в отключке? Три дня. На ночь мы запирали тебя в кутузке, там безопаснее всего, а днем переносили сюда. Раз тридцать думали, что откинешь копыт, а глянь на тебя сейчас, как с иголочки. Хм, вот уж точно, с иголочки. Интересно, как же он был в разгаре превращения? Гриверы приходили. Ликующее настроение Чака мгновенно улетучилось, улыбка померкла, глаза уставились в пол. «Ага, забрали Зарта и еще пару других, по одному за ночь. Минху с бегунами причесали весь лабиринт, а вдруг найдется выход или еще что, к чему можно было бы приложить тот дурацкий код, который вы там выискали? не ничего. Как ты думаешь, почему гриверы забирают только по одному шинку за ночь?» У Томаса замерло сердце. Ему был известен точный ответ на этот вопрос, а также и на многие другие. Он теперь знал достаточно, чтобы утверждать, знание не всегда сила. Иногда лучше не знать. «Позови Ньюта Ялби», — сказал он, наконец. «И скажи, чтобы они созвали сбор. Да поживее». «Ты это серьезно?» Томас вздохнул. «Чак, я только что прошел через превращение. Ты думаешь, я в настроении шутить?» Без единого слова Чак сорвался с места и вылетел из комнаты. Отдалившись на солидное расстояние от комнаты больного, он снова принялся вопить во всю мощь, призывая Ньюта. Томас закрыл глаза и прислонился к голове, к стене. Потом мысленно позвал. «Тереза». Она ответила не сразу. Но когда, наконец, ее голос раздался в его голове, то он звучал так ясно и отчетливо, словно девушка сидела рядом с Томасом. «Какой же ты дурак, Томас! Самый форменный придурок!» «Я должен был это сделать». «Последние несколько дней я тебя просто ненавидела. Ну и хороший ты был. Вены вздутые, кожа как у мертвеца. Словом, красавец!» «Так прямо и ненавидела?» Он был счастлив услышать, что до такой степени не безразличен ей. Она помолчала. Но это я так пытаюсь вдолбить в твою дурную башку, что убило бы тебя, если бы ты умер. На сердце у Томаса потеплело, и сам тому удивившись, он поднял руку и дотронулся до своей груди, там, где разлился жар. Он: "Спасибо", наверное. "Итак, что ты вспомнил?" Он собрался с мыслями. "Много чего. Помнишь ты сказала о нас с тобой, что происходящее здесь это наша работа?" «И что, это правда?» «Мы сделали много плохого Тереза». Он почувствовал, его собеседница смятения, как будто ее одолевают тысячу вопросов, и она не знает, с которого начать. «Ты узнал что-нибудь о том, как нам вырваться отсюда?» Она явно не желала знать, в чем выражается ее участие в этом самом плохом. «Выяснил, как нам использовать код?» Томас помолчал. Не хотелось разговаривать об этом, прежде чем он хорошенько все не обдумает. Их единственный шанс на спасение был по существу равноценен самоубийством. «Может, и выяснил», — сказал он, наконец. «Но от этого, поверь, легче. Нам позарез нужно собраться. Ты тоже должна быть на сборе. У меня вряд ли хватит сил повторить всё это ещё раз». Они оба надолго замолчали, каждый явственно ощущал безрадостное настроение собеседника. «Тереза?» «Да?» «Лабиринт не имеет разгадки». Она долго молчала, прежде чем ответить. «Думаю, теперь это ясно всем». Томасу было больно слышать безнадёжную тоску в её голосе, а эхом отдавалась в его собственном сознании. «Не волнуйся. Создатели всё же подготовили для нас пусть на свободу. У меня есть план». Ему хотелось подарить ей хоть немного надежды. «Да что ты!» — скептически бросила она. «Представь себе. Смертельно опасный путь. Наверняка многие из нас погибнут. Но как, звучит обнадёживающе?» «Ещё как. И что же это за путь? Мы должны...» Но прежде чем он закончил свою мысль, в комнату ворвался Ньют. «Потом, да поторопился завершить разговор Томас. «Давай там побыстрей!» — воскликнула она и перервала связь. Ньют подошел к кровати и присел рядом. «Томми, да ты совсем неплохо выглядишь. Как будто не болел!» Томас кивнул. «Да, немного поташнивает, но в остальном нормально. Думал, будет хуже». Ньют покачал головой, на его лице выразились одновременно и досада, и восхищение. «Ты опять повел себя наполовину как герой, наполовину как полный идиот. Похоже, ты и по жизни такой. У тебя это здорово получается». Он замолчал и снова покачал головой. «Я знаю, зачем ты это сделал. Какие воспоминания вернулись? Что-нибудь полезное?» «Нам нужно созвать сбор», — произнес Томас, поудобнее переложив ноги. К его удивлению, особенной боли не было, только слабость. «Пока я еще все хорошо помню». «Да, Чак говорил. Конечно, отрубим сбор. Но в чем, собственно, дело? Ты что-то выяснил?» Ньют, это тест. Вся затея, испытания. Ньют, понимающе кивнул. «Въезжаю. Вроде как эксперимент». Томас потряс головой. «Нет, не въезжаешь. Они ведут отбор. Проверяют, не подадимся ли мы отчаянию и не махнём ли на всё рукой. Выбирают лучших и отсеивают слабых. Обрушивают на нас проверку за проверкой. Они называют их вариантными проверками или просто вариантами, вынуждая нас сдаться». Тестирует наши способности к борьбе и выживанию. Отправка сюда Терезы и прекращение нормального функционирования приюта – это финальная часть, дополнительный, последний анализ. Теперь пришло время для главного испытания – побега. Брови Ньюта сошлись на переносице. Что ты имеешь в виду? Тебе известен путь наружу? Да. Труби сбор.